Глава 8 Джованни прибыл в Равенну на следующий день к полудню и сразу отправился к Бернару, который остановился в монастыре святого Теодор. Он нашел его в паломнической келье, Бернар сидел за столом и внимательно изучал текст комедии. Джованни поведал ему о том, что удалось узнать. Нужно было ехать в болонью и разыскивать тех двоих, что выдавали себя за францисканцев. «По мне, будет лучше, если мы останемся здесь», и попробуем отыскать последние песни поэмы. Самое важное — это узнать, где находится сокровище тамплиеров, ведь если кто-то обнаружит его раньше, чем мы, оно может быть в опасности. Те, кто убил поэта, искали именно его. Если это преступление действительно связано с тамплиерами, возможно, найдя наемных убийц, мы сможем. Я не сомневаюсь, что смерть Данте связана с тайной тамплиеров, которая была ему известна. Кто-то хотел заткнуть ему рот, — отрезал Бернар. — И это значит? Это значит, что вы поедете один, а я остаюсь, чтобы завершить здесь дела. Джованни пытался настаивать, но Бернар никак не соглашался и тоже хотел убедить товарища остаться в Равейне, чтобы разыскать последние песни поэмы, поскольку был уверен, что Данте являлся тайным членом ордена рыцарей храма. «Когда я впервые прочел поэму, она поразила меня в самое сердце», — сказал Бернар. «Я почувствовал, как мои надежды оживают, как я снова возрождаюсь к жизни. Я словно вновь стал двадцатилетним юнцом. Во мне проснулось то, что я считал безвозвратно погибшим. Этой книге суждено спасти весь христианский мир. Это и есть крестовый поход, и сила его слова такова, что может помочь всей Европе. Когда-то мы защищали каменные стены на маленьком клочке земли посреди пустыни и даже не подозревали, что основное место борьбы находится здесь, в Старой Европе, что насквозь пропитано ложью и алчностью. Сначала этого не понимал, но как только прочел первую песню ада, то почувствовал, что со страниц комедии рвется в мир огромная энергия, словно сам Господь диктовал Данте эти строки. Все это часть огромного божественного замысла, и поэт занимает в нем центральное место. Ах, если бы мне было дано разгадать смысл этого таинственного рисунка, но я вижу лишь несколько линий. У меня уже 50 времени осталось немного, и каждый день я молюсь о том, чтобы Господь позволил по мере сил моих приобщиться и мне к великому делу постепенного искупления грехов нашего мира. Когда я прочел первую часть комедии, я убедился, что это произведение таит в себе великую тайну. Данте отправляется в путь из самого центра нашего мира, а затем он оказывается в центре земли. Общеизвестно, что центром христианского мира является Иерусалим. Так что если темный лес, в котором заблудился поэт, — это оливковая гора, та самая, где Христу явился дьявол-искуситель, — Тогда долина, где Данте сбился с пути, — это Кедронская долина, что между Оливковой горой и горой моря, известна еще как Храмовая гора, ибо на ней возвышается храм Соломона. Выйдя из лесу, паломник хотел направиться в Иерусалим, но путь ему преградили три страшных зверя — рысь, лев и волчица, воплощение похоти, гордости и алчности. Рыцари храма при посвящении дают обед хранить целомудрие, жить в бедности и проявлять послушание, и потому вынуждены постоянно бороться с этими чудовищами. Я уверен, что выбор этих животных — не просто случайность. Потом поэту является Вергилий, который воплощает собой разум и рассказывает о том, что наступит день, когда явится пес и восстановит мировой порядок, и тогда христиане вернутся в свои святые места — И смогут почитать их как должно. Но пока к храму не подойти, и потому им предстоит отправиться в другое путешествие. «Так кто же этот пес и что это за путешествие?» «Кто этот пес?» — невольно повторил Джованни. «Образ гончего пса впервые возникает в сцене сна Карла Великого в песне о Роланде», — ответил Бернар. В этой поэме, повествующей о героической борьбе рыцарей-христиан графа Роланда с неверными, появляется образ святого Теодориха, который вмешивается в ход битвы и помогает императору спасти королевство. Некоторые тамплиеры считали, что Карл Анджуйский был последним законным правителем Иерусалима, и потому появилась легенда о гончем Псе, наследнике Карла, который родился под знаком близнецов. В поэме говорится, что пёс родится меж войлоком и войлоком, но это выражение можно истолковать также же, как межблизнецов, поскольку название созвездию дали близнецы Кастер и Палукс, которых всегда изображают в войлочных шляпах. Наследник Карла вновь укажет христианам путь в Иерусалим, но пока это невозможно. Поэт отправляется вслед за Вергилием в другое путешествие, которое приведет его к раю. «Рай земной» — это символическое обозначение нового храма, куда тамплиеры перенесли нечто, что обнаружили в Иерусалиме. Они являлись хранителями этой святыни долгие годы, и после поражения ордена их миссия заключалась в том, чтобы сохранить этот загадочный предмет. «Возможно, все так и есть», — заметил Джованни, «но доказать это уже невозможно. Я сильно сомневаюсь, что Данте имел какое-то отношение к обществу семерых». Он любил свет, тайны были не для него. примечание тайное общество семерых, союз семи мудрецов, которые якобы принимали активное участие в мировой политике, оставаясь неизвестными. Известно в Италии со времен Средневековья. Конец примечания. «А что тогда, по-вашему, означают эти цифры? Пять, десять и пять», — парировал Бернар. «И кто этот загадочный персонаж, который отправит в ад короля Филиппа и папу Климента?» ведь именно они распустили орден и стали преследовать рыцарей-тамплиеров. Данте словно предрекает то, что уже свершилось. Церковь и светская власть покрыли себя позором, когда король и папа решились на это богомерзкое дело. И потому Данте отправляет их в ад и называет гигантом и блудницей. Опять15 может означать слово или имя. Пять букв, частица «Д», одна и снова «пять», Например, Яков де Моле, последний великий магистр ордена, приговоренный к сожжению королем Филиппом и папой Климентом 11 марта 1314 года. Пока его готовили к казни, он посылал проклятие этим двоим и предрекал им гореть в аду. Говорят, что он подошел к столбу совершенно спокойно и позволил палачам привязать себя. Единственное, о чем он попросил своих мучителей, чтобы они привязали его таким образом, чтобы руки его были скрещены на груди, и чтобы он мог видеть Нотр-Дам. Так перед смертью он мог помолиться при чистой деве. Когда разожгли огонь, он громко прокричал, что пройдет немного времени, и его мучители будут гореть в аду. Он знал, что среди толпы находятся члены тайного ордена, которые смогут сделать так, что его пророчество скоро сбудется и они услышали его, иначе как еще можно объяснить то, что папа климент умер всего месяц спустя, а король не прожил и года. Папу отравили, а король погиб из-за несчастного случая на охоте, когда хитрые кабаны, вместо того, чтобы пуститься прочь от всадников, бросились под копыта лошади, чтобы выбить седака из седла. «Все эти совпадения впечатляют, но вы все равно не сможете ничего доказать», Или, быть может, у вас есть идеи, как это сделать?» «Все, что я видел, чему стал свидетелем, представляется мне крохотными частичками единого замысла. Линии должны сложиться в единую картину, иначе все это не имеет ни малейшего смысла. Я не в силах поверить в то, что Гийом де Буже, Данте, мои товарищи и мой любимый отец погибли напрасно». «Однако обычно так оно и бывает». «Все мы умираем, а чаще всего в нашей смерти нет смысла», — тихо промолвил Джованни. Ему показалось, что последних слов Бернар не расслышал. Джованни вернулся в гостиницу, расположенную неподалеку от церкви святого Виталия. Хозяин, привыкший к тайным свиданиям под крышей своей гостиницы, хитро улыбаясь, сообщил постояльцу, что наверху его ожидает молодая женщина, назвавшаяся его сестрой. Она очень настаивала, чтобы он позволил ей пройти в комнату брата. Разумеется, он не мог отказать женщине с такими прекрасными глазами. «Если вам будет угодно доплатить небольшую разницу, я предоставлю вам более удобную комнату. Она находится на первом этаже. В ней вы найдете широкую постель, там не слышно шума, окна выходят во внутренний двор, неподалеку есть колодец. Дама ожидает вас уже несколько часов». Я даже не знаю, правильно ли я сделал, что позволил ей войти в вашу комнату. «Вы поступили как нельзя лучше, я немедленно отправляюсь наверх. Как только вам понадобится хорошая комната, я к вашим услугам». Джованни бросился по лестнице к закутку на втором этаже и тихонько постучал. Дверь была не заперта. Там он нашел Антонию. Она была в простом черном платье, которое одолжила у матери, Ждала его сидя на сундуке под узким окошком и листая какую-то книгу, которая лежала у нее на коленях. джаванни поразила ее лицо с правильными чертами, короткие черные волосы и сверкающий взгляд, резкий, словно хорошо заточенное лезвие. «Комедия исчезла», — сказала она, едва он ступил на порог. «Мой брат подозревает тебя. Вчера ночью кто-то проник в кабинет отца со двора и выкрал рукопись». Пьетро расстроился до слез, мать сильно испугалась. «Ты можешь доказать, что ты ни при чем?» Вчера ночью я был в дороге, я ездил в аббатство Помпоза. Конь заупрямился, мне пришлось устраиваться на ночлег раньше, чем я успел добраться до Равенны. Он смущенно почесал в затылке. «Довольно трудно понять, что же произошло в этом аббатстве». Мне кажется, что кто-то изо всех сил постарался, чтобы последняя часть комедии исчезла навсегда. И это только подкрепляет мои подозрения о том, что поэт был отравлен. Мне удалось узнать, что в тот самый день, когда данта был в помпозе, у местного аптекаря пропал мышьяк. О, Господи, это просто ужасно. Но кто же это мог быть? И зачем ему было убивать отца? Неужели этот человек испугался каких-то стихов? Дело в том, что слово обладает огромной силой. Произведение твоего отца может просуществовать тысячи лет и свидетельствовать будущим поколениям о страшных грехах, гнусных поступках и чудовищных несправедливостях, творимых тем или иным человеком, а этот кто-то хотел бы уничтожить следы своих преступлений». Джаванни поведал Антоне о знакомстве с Бернаром и о том, что рассказали ему в Помпозе о семействе Десты. Однако даже если у них был мотив для убийства, он никак не связан с исчезновением поэмы. Бернар тоже не мог украсть поэму, ведь у него уже есть свой рукописный экземпляр, к тому же он неодержим горячей страстью к литературе. Но именно он высказал предположение о том, что Данта мог знать какую-то тайну из-за которой орден тамплиеров подвергся гонениям. Бернар уверял, что рыцари храма вывезли из закры некий секретный предмет который они охраняли все годы существования Ордена. Бернард толком не знал, о чем может идти речь, но если смерть Данте и исчезновение рукописи как-то связаны, то совершенно очевидно, что феррарцы не повинны в этом. «Ты думаешь, здесь не обошлось без французского короля?» — спросила побледневшая Антония. «Да, Филипп красивый, яростно преследовал рыцари Ордена, но после его смерти новый король занялся совсем другими делами. Я не думаю, что ему известно о какой-то поэме. А что, если это дело рук самих тамплиеров? Ты только подумай, ведь тот же Бернар уже пытался проникнуть в наш дом». «Бернар говорил с твоим отцом. Ему было известно, что поэма закончена. Он только и хотел, что получить последние песни. Поэтому я решил заняться их поисками». Кстати, тебе удалось что-то найти в сундуке. Я нашла лишь несколько страниц комедии, которые нам уже известны. Больше там ничего не было. С этими словами она протянула ему четыре небольших листа, которые она разглядывала перед его приходом. На первой странице было всего несколько строк. Кружась несется рысь, навстречу вышел лев, и с ним волчица, чье худое тело, но славный нагрянет пес, и кончится она. Джованни сразу узнал строки о четырех загадочных животных, о которых говорилось в первой песне «Ада». Он вспомнил о странном сне, который приснился ему в первую ночь, проведенную в Равенне. Он так сильно хотел поговорить о нем с Данте, только автор мог объяснить, что означают эти стихи. Но теперь тайна навсегда останется нераскрытой. На второй странице было еще пять строк, взятых из 33-й песни чистилища. Они предрекали пришествие кого-то, чье число 515, кто сможет искупить грехи церкви и спасти христианскую империю. Не об этом ли он совсем недавно говорил с Бернаром? «Не сводят день уж звезды в зодиаке, когда прорвет все грани некий дух. Пятьсот и пять и десять будут знаки, послу с небес, пред ним падет и тварь, и тот гигант, что с ней грешит во мраке». Третий лист содержал пять строк из восемнадцатой песни Рая, которые Джованни прочел после своего первого разговора с Бернаром. В этих строках говорилось о духах праведников, которые парили в небе Юпитера, образовывая первые буквы из книги «Премудрости Соломона». Так в искрах тех от Толи от Сель, слетаясь с пеньем, хор святых слагался, фигуры букв то Ди, то Ай, то Элл, Потом, сложась в одну из букв, на миг, умолкнувший в том виде, оставался. На последнем листе была всего одна строчка, написанная на латыни. Джованни показалось, что это цитата из Инеиды, Вергилия, где Гектор является Энею во сне и говорит, что уверяет ему троянские пенаты. «Трое вручает тебе пенатов своих и святыни». Вергилий, Инеида, перевод Ошерова. «Но что все это значит?» — спросила Антония. «Кажется, на этих страницах обозначены самые сложные для толкования отрывки, как если бы это был код, какое-то послание. Но кому оно предназначено? К тому же эта цитата из Вергилия никак не связана с остальными стихами». Джованни никак не мог объяснить эту связь, он лишь безуспешно пытался придумать какое-то объяснение. Связь между первой и второй страницей очевидна, то было два пророчества, одно из них провозглашалось в начале, а другое — в конце путешествия поэта в загробный мир. Пророчество возвещало возмездие пса или властителя, который должен восстановить порядок, уничтожить претензии капитингов и умерить влияние церкви, то есть убить льва и волчицу, которые своими грехами препятствовали осуществлению божественного замысла и установлению правосудия под эгидой орла. С приходом загадочного мстителя власть Капитинга впадет, а папа лишится своей власти и земель, и тогда порядок восторжествует. Но помимо отрывков из ада и чистилища имелся еще один лист, где приводились строки из рая. «Рай — это великая тайна, которая раскрывается постепенно», Пророчества посланца небес сбываются в сцене явления гигантского орла, который составлен из праведных духов. Все они любили высшую справедливость и потому были удостоены чести созерцать Господа на небе Юпитера. В конце концов, орел торжествует, это значит, что Христос совершит свой праведный суд, обозначая тем самым начало христианской эры тысячелетнего царствия. Но кому поэт адресовал эти строки? Кто станет этим загадочным мстителем? Казалось, что строка из Вергилия отсылала к наследникам Данта. словно поэт доверял своим детям сохранить поэму, подобно тому, как Гектор указывал Энею на то, что он должен спасти пылающий город. Но ведь известно, что Энея был предком самого Цезаря, великим героем, перед которым Орел раскрыл свою тайну, отцом будущей империи, одной из линий таинственного рисунка судьбы. В истории все связано невидимыми нитями — Инея и Цезарь, Цезарь и Христос, Христос и таинственный пес. Возможно, это послание было адресовано тому самому властителю, который разгадает секретные шифры и станет наследником великой тайны. «Возможно, ваш отец подозревал, что поэму хотят украсть», что кто-то не хочет, чтобы он довел свой труд до конца, именно поэтому, перед тем, как уехать из дому, он решил спрятать последние песни. И в этих строках он оставил послание для тех, кто их найдет, завещая сохранить память о какой-то тайне. А что, если рыцарь прав, и мой отец действительно был членом некого тайного общества? Что, если это послание для тех, кто сможет его истолковать? Антония закрыла лицо руками. Впервые за всю жизнь она почувствовала, что не в силах справиться с отчаянием. Смерть отца изменила ее. Она стала сомневаться во всем, и в том числе в своем решении принять постриг. Очень может быть, что никакого призвания к служению Богу у нее не было. Или же ее терзал страх перед одиночеством. Смерть отца снова объединила семью, но очень скоро им предстояло расстаться навсегда. Пьетро вот-вот отправится в Верону, Якопова в Флоренцию, а ей суждено оставаться в Равенне до конца дней своих, чтобы хранить память об отце и ухаживать за его могилой. Казалось, жизнь постепенно разрушала все мечты, разбивала привычные связи, сказка оборачивалась кошмаром, роль принцессы оказалась раздутой, жизнь ее ничего не значила. Странные обстоятельства преступления и исчезновения последних песен поэмы заставили ее подозревать даже самого близкого человека, собственного отца. Она резко подняла голову и обожгла Джованни взглядом. расскажи ко мне о Джентукке», — попросила она, — «ведь ты родом из Луки, тебе должно быть что-то известно об этой женщине, которая заставила моего отца полюбить этот город». И правда Джованни знал Джентуку, знал так, как никто другой. Поэт познакомился с семьей Джентуки, когда он останавливался в Луке на несколько дней, вскоре после изгнания из Флоренции. «Так значит, она не была любовницей Данте?» Джованни попытался сдержаться, чтобы не рассмеяться. «Конечно, нет, сейчас ей не больше тридцати лет. Когда Данте была в гостях у ее семьи, она была еще совсем юной, тогда-то мы с ним и познакомились. «Пора тебе уже признаться, кто же ты на самом деле», Я теряюсь в догадках с того самого мига, когда увидела тебя в ночь перед похоронами. С тех пор это не выходит у меня из головы. Настало время разгадать таинственные строки, что висят над изголовьем в В первой строке говорится о графе у Галины и его сыновьях. Эти стихи можно истолковать как то, что отец беспокоился о нас после изгнания. Он знает, что приносит несчастье своим детям, но молчит, чтобы не огорчить их. Вот только у моего отца детей было не четверо, а трое. Затем появляется имя Джентуки, после чего следуют две другие строки, в которых упоминаются Беатричи, а также святые Петр и Аков и Иоанн, которых Иисус призвал быть свидетелями своего преображения. Похоже, что здесь Данте снова говорит о себе и своих чувствах по отношению к собственным детям. Ведь его дочь после пострига взяла имя биатрича а его сыновей зовут Пьетро и Якопа. Остается четвертое имя Иоанн, то есть джаванни Выходит, что имена джаванни и Джентуки стоят совсем рядом и оба связаны с Лукой. Скажи мне, верно ли я понимаю, что пришло время обнять тебя и назвать братом? Ты и есть четвертый сын моего отца. Но кто тогда твоя мать? Если это не Джентука, то почему эта девушка упоминается в стихах комедии — Прошу тебя, раскрой мне всю правду. Джованни почувствовал, как стынет кровь в жилах. Он медленно подошел к Антонии, погладил ее по голове и сжал ее руку. Несколько минут он молчал, словно собираясь с мыслями. Он не знал, как рассказать ей обо всем, и вправе ли он открыться. Затем он снова обернулся к ней. Наконец он решился и принялся рассказывать свою историю. Голос его был тих, словно шелест осенних листьев.